Особые приметы имеются. Ну, там шрам на лице. Есть, у него после аппендицита шрам. Диалог Николая и Катерины. Чапу жалко. Она аккуратная? Реплики тети Риты перед отъездом. Ну, через двадцать лет я уже старушкой буду. Не так уж это и много. Двадцать лет. Восклицание Кати на вечеринке и возражение замначальника главка Антона. «За ребёнка выпить святое дело!» Утверждение вахтёршей во время застолья по поводу приезда Катерины из роддома. «Через двадцать лет ничего не будет. Ни книг, ни театра. Одно сплошное телевидение». Убеждение телеоператора Рудика. «У нас, слава богу, самое лучшее медицинское обслуживание в мире!» Реплика Рудика в момент его расставания с Катериной. «Александра! А как тебя мама обычно называет?» «Марусей! Тогда и я тебя так стану называть! А я вас!» «Васей!» Диалог Гоши и Александры. А теперь попробуйте назвать еще одну цитату, которая не только запоминается с самого первого раза, но и всегда вызывает дружный смех у зрителей. Правильно, вот она, с бумагой в стране, напряженка. А кто ее произносит? Вспомнили? Верно, Людмила в исполнении актрисы Ирины Муравьевой.